Вселенная не людей Они хотят оставаться в тайне. Плюшевая голова. Как только потеплело, я забросил свою ушанку подальше на антресоль. Как мне надоела эта ушанка. Я ждал наступления весны, чтобы поскорее ходить в белой выглаженной рубашке, в красном пионерском галстуке и чтобы все видели орлядский значок у меня на груди. Мою гордость. Кто знал, спрашивали. «А ты правда был в Орлёнке?» «Был», – отвечал я. «Меня наградили путёвкой за успехи в школе». Весна топила снег, бежали ручьи. Я был уже не малыш, но так хотелось складывать из газет кораблики или вырезать из дерева. На уроках труда мы вовсю мастерили скворечники. Готовили сочинения о прошедших весенних каникулах. Мне хотелось делиться радостями, восторгами. После долгой и утомительной зимы просыпалась жизнь. Долго я этого ждал. Как было славно гулять после школы. Старый дворник подметал просохшую дорожку. Младшеклассники гоняли футбол. Я ходил, любовался природой и городом. Хотел отправиться к березовой роще. Смотрю, дверь старого одноэтажного здания открыта. Значит, что-то там будет. Вдруг библиотека? Хорошо бы библиотеку недалеко от дома. Я зашел, не постеснялся и оказался среди торговых рядов и полок. Ха! Магазин! И сколько там было замечательных вещей! Радиоэлектроника, пластинки, инструменты. Как много всего! Глаза разбегались. Я так увлекся рассматриванием этих вещей, что и не заметил человека за перегородкой. Это был крупный мужчина, широкий, высокий и с двойным подбородком. «Здравствуйте», – сказал я. «Вы продавец?» «Я заведующий. Завмак», – торжественно ответил мужчина. Я спросил, когда магазин откроется, и заведующий ответил, что скоро. «Со дня на день». Я сказал, что купил бы тут все. Особенно мне приглянулась сборная модель самолёта Ил-14. Авиамоделирование было моим главным увлечением. Я пообещал, что разобью копилку ради этой чудесной игрушки. Ну, зачем же, сказал продавец. Бери её бесплатно. Как говорится, доля по чину. Не могу, сказал я. Не посмею. Бери, не бойся. Ты пионер, видно, прилежный. Учишься, наверное, хорошо. Такое надо вознаградить. Продавец снял коробку с полки и вручил мне. Мне казалось, что я сейчас взлечу к потолку. Так я был счастлив. Я почувствовал, что все мои старания, все мои труды не проходят зря. Даже незнакомый человек захотел поощрить меня за мои успехи. Казалось, сама жизнь улыбается мне. «Спасибо». Я протянул руку Завмагу, но он не стал ее пожимать, а только улыбнулся. Я подумал, и правда, невежливо первому подавать руку взрослому, и спрятал ладонь за спину. «Как тебя зовут?» – спросил мужчина. алёша Петров», – представился я. «Пользуйся, алёша «Спасибо, товарищ завмак Я побежал домой, чуть ли не в припрыжку, надеясь встретить кого-нибудь из знакомых во дворе. чтобы они увидели меня с новенькой коробкой. Никто мне не встретился. Ну и хорошо. Хотелось скорее заняться сборкой, а не тратить время на болтовню и хвастовство. Пришел и сразу начал клеить модель. На следующий день трудно было усидеть на уроках. У меня в голове был только мой самолет. И когда уроки закончились, я прямо по лужам бежал к своему дому. Скорее собирать, клеить и красить. Здорово получилось. Всем самолетам самолет. Я был так доволен, что у меня колотилось сердце, и та сухая благодарность продавцу казалась мне недостаточной. Без капли жалости я расколотил свою копилку, собрал все деньги и понес в магазин. Дверь была закрыта, но не заперта. Внутри был только заведующий. Похоже, я пока был единственным, кто знал, что тут будет новый магазин. Крупный мужчина раскладывал на полке какие-то коробки. Он меня узнал и сразу поздоровался. Я принес с собой не только скопленные монеты, но и модель, которую склеил, чтобы показать продавцу, как ровно легла краска. Ни одного потека. Ты умный, восхитился продавец. Сообразил, как собрать. Голова у тебя хорошая. Я подошёл к небольшому столику у стены и вытерпал из карманов свои монеты, сказав, что не имею права не заплатить за коррекционную модель. Завмак поглядел и ответил, что это много. Платить так платить, но зачем переплачивать? Он предложил мне выбрать себе что-нибудь ещё или забрать часть денег. Обойдя магазин, я заметил то, что не замечал до этого. в дальнем углу, Под прозрачной пленкой на железной подставке висел скелет. Я увидел выступающие из-под пленки кости грудной клетки и спросил продавца. «А этот скелет человеческий?» Мужчина бросил на него взгляд и ответил. «Да какой же он человеческий?» в нас в кабинете биологии тоже был скелет, муляж. Но я слышал, что иногда и в школах, и в медицинских институтах Встречаются настоящие человеческие скелеты. Я прошёлся по рядам и нашёл ещё одну сборную модель самолёта F-214. Не самая редкая, но у меня в коллекции такой не было. Зовмаг сгребал со стола мелочь. Теперь я обратил внимание, что его правая рука была не в порядке. Вот почему он молча отказал мне в рукопожатии. Его ладонь и пальцы... были розовыми и дрожащими, как желе, словно в руке не было костей. Я и представить не мог, что с ним случилось, чтобы он так покалечил руку. Возможно, это был какой-то химический ожог? Я не знал, что могло превратить руку человека в розовый студень, да и спрашивать не стал. Неприлично это. Потом мне бросился в глаза здоровенный стеклянный сосуд с мутной зеленой жидкостью. Он стоял на полу у дальней двери. «А что там такое зеленое?» – спросил я. «Технический раствор», – ответил завмак, но не стал объяснять, что за раствор такой и для чего. В нем плавали какие-то лохматые черные комья, отвратительная жижа. И чем здесь только не торгуют. Моя коллекция самолетов пополнилась еще одной замечательной моделью. Я делал все аккуратно и кропотливо. Мне стало интересно, а есть ли в том магазине еще какой-нибудь интересный экземпляр? Денег у меня пока не было, но присмотреть себе что-нибудь не мешало. Гуляя по улице, я заскочил туда. Там по-прежнему было мрачно, а на полках полно товара. Никто сюда не ходил и не выстраивался в очередь. Когда же магазин откроется? У меня было чувство, что пока о нем известно только мне, и я не спешил рассказывать о нем друзьям. Лучше потом, когда откроется, сказать, что я первым о нем узнал и уже делал покупки. Заведующего в магазине не было, я решил его подождать, а не лазать по полкам в его отсутствие. Но все же не удержался и полез в коробку с пластинками. Интересно было, какие мелодии и сказки имелись в магазине. пластинок было множество, но особенно среди них выделялась ярко-зеленая в прозрачной упаковке. Когда я взял ее в руки, в дверях появился завмак. Он мне улыбнулся и мне стало ясно, что он не против. Никогда таких не видел, но слышал, что такие есть, сказал я разглядывая пластинку апрелевского завода. Знаете, есть даже такая страшилка про зеленую пластинку. Я, когда был в орленке, У нас на пионерском костре рассказывали разные страшные истории. Детские сказки, но аж дух захватывало. Наш вожатый рассказал историю, как одна девочка пошла в магазин и купила зеленую пластинку, хотя мама сказала ей такие не покупать. И вот ее мамы не было дома. Девочка включила пластинку, а там заиграл похоронный марш. А потом ее мама пришла домой без рук. На следующий день без ног. А потом вообще одна голова от мамы прикатилась. Было и смешно, и страшно. Мужчина и слова на это не сказал. И я почувствовал себя глупо. Рассказываю взрослому человеку такую ерунду. Убирая пластинку на место, я запоздало прочитал надпись «Похоронный марш. Музыка Ф. Шопена». И меня как от розетки дернуло. В голове так и прозвучали тяжелые ноты. там там тадам там тадам тадам тадам мне подумалось, что это и есть та самая пластинка зеленая и с похоронным маршем трудно было поверить что это всего лишь совпадение ты что-нибудь еще себе хочешь спросил мужчина нет я так Посмотреть». ответил я. «Ну смотри, смотри, не робей!» завмак не уставал улыбаться. Я посмотрел по сторонам. Меня больше не интересовали модели самолетов или что-либо еще. Я только делал вид, что мне любопытно, однако на глаза попадались все новые и новые детали, которых я не замечал раньше. Скелет под прозрачной пленкой не был муляжом. На жёлтых костях остались присохшие обрывки плоти, а череп скелета больше походил на собачий или волчий. Руки и ноги заканчивались костями звериных лап. «Да какой же он человеческий!» – вспомнил я слова Завмага. И правда, не человеческие это были кости, а оборотня какого-то. В большом сосуде с мутно-зелёной жидкостью Лавали не просто лохматые комья. Это были обрезанные головы. Я увидел лица юных мальчишек и девчонок. Заведующий магазином не отрывал от меня глаз, и я не хотел, чтобы он догадывался, как мне страшно. Помимо его уродливой руки, я подметил и другие особенности его облика. Если завмак переставал улыбаться, то его лицо провисало, Губа отопыривалась, нижние веки сползали. Казалось, что передо мной не мужчина, а кто-то, обрядившийся в костюм из человеческой кожи. Я вымученно улыбнулся и спрятал руки за спину, чтобы он не заметил, как дрожат мои пальцы. «И когда же вы откроетесь?» Я просто заговаривал ему зубы. «Говорили со дня на день, а все никак». так мы уже давно открыты торжественно и гордо объявил завмак ну где же тогда касса где вывеска и покупатели спросил я так мы же не в самом магазине ответил заведующий это склад а вход при лаве касса с той стороны завмак указал на дверь из которой пришел она была приоткрыта и сквозь щель я увидел, что там горел свет. Там были очертания прилавка и кассы, и там кто-то стоял на фоне больших витрин, молчаливо ожидая продавца. Я не верил. Это было невозможно. Никакого входа с той стороны быть не могло. Я знал точно, что с обратной стороны здания не было ни единой двери или окна, а уж широких витрин не могло быть и подавно. Там была сплошная кирпичная стена. Я проходил там несколько минут назад. Будешь что-нибудь брать или нет? Спросил Завмак. Меня ждут покупатели. Больше я не мог скрывать своего испуга и молча выбежал на улицу. Но страх остался со мной. Я выдал себя. Дал понять, что во всем догадался. Это был непростой магазин. Это был один из тех магазинов, где торгуют зелеными пластинками с похоронным маршем и другими проклятыми вещами, о которых в шутку рассказывают истории на пионерских кострах. Стало быть, это не шутки. А что мои самолеты? Может, и они могут приносить несчастье? Даже после того, что я видел, у меня было тяжело на сердце от мысли, что лучше бы их выбросить и забыть навсегда про этот магазин. Я вернулся домой. Зашел в свою комнату, и мне в нос ударила вонь. Что-то протухло и отравило воздух. На письменном столе вместо двух недавно собранных самолетов лежали две мертвые птицы с волнистым оперением. Кукушки. Я вспомнил, что они предвещают смерть. У них принято спрашивать, сколько осталось жить. Обе птицы выглядели ужасно, словно их разрезали на части, а потом заново склеили. В это превратились мои сборные модели? Я завернул мертвых птиц в газету и закопал во дворе под кустами сирени. Колдовство. проклятье. Кому рассказать, никто не поверит. И в милицию не пожалуешься. Теперь я решил, что и близко не буду ходить к тому району. Не стану проверять, открыта ли дверь на тот склад или нет. Когда ребята отправились вешать скворечники в березовую рощу, я пошел другим путем. У меня было плохое предчувствие, и оно меня не подвело. Родители послали меня за хлебом на ночь глядя. Булочная была неподалеку, и всё равно не хотелось идти по темноте. Я чувствовал, что опасность подстерегает меня повсюду и не ошибался. Прямо у моего подъезда меня схватили за шиворот и поволокли. Я очнулся на полу, завернутый в бумагу, как докторская колбаса. Это был склад магазина. Меня упаковали и притащили сюда ночью. Я разорвал на себе упаковку и поднялся, побежал к выходу. Закрыто. Этого стоило ожидать. «Куда встал? Ложись-ка на место!» Это был голос Завмага. Я оглянулся и увидел его. Он больше мне не улыбался. Мужчина перестал владеть своим лицом, кожа на нем висела, как резина, и когда он разговаривал, губы лишь слегка шевелились. «Дяденька, отпустите меня!» – умолял я. «Мне надо домой, меня мама и папа ждут». «Куда же ты со склада?» – спросил Завмаг. Ты ко мне поступил, я на тебя накладную уже оформил. Мальчик мне нужен. Мальчика у меня спрашивали. Завтра я отдам тебя покупателю. Я продолжал тёргать ручку, упирался ногой в стену и плакал. Мужчина с обвишшим лицом молча стоял позади меня. Знал, что я никуда от него не денусь. Ну отпустите, а? упрошёл я. Нет, Лёша, Теперь это никак невозможно. Хотя, мне бы пригодились вторые руки. С работой помогать. Что надо делать? Я был готов на что угодно, лишь бы это чудовище отпустило меня. Снабженец мне нужен, ответил Завмак. Будешь поставлять мне товар на склад из своего мира. И что нужно поставлять? Я вспомнил дохлых птиц. головы в банке. «На что будет спрос у покупателей? Иногда вещи, иногда людей, а иногда отдельные их части. Вот сейчас нужен мальчик». «Ха, какой быстрый! А трудовой договор составить? Иди-ка сюда!» Завмак подвел меня к столу и положил передо мной бланк. Он вписал туда моё имя. Ничего другого я не разглядел в темноте. Затем он схватил мою руку и кольнул палец чем-то острым. Я вскрикнул от боли. «Давай, подписывай!» – приказал завмак. Мне всегда говорили, что надо внимательно читать все, что подписываешь. Но я видел только слово «договор». Другие строчки были слишком мелкими. Я приложил палец к бумаге, оставив кровавый отпечаток. «Добро!» – заведующий попытался улыбнуться. Получилось что-то страшное, словно кто-то невидимыми руками растянул уголки губ мертвеца. «Теперь ты на меня работаешь. Платить буду щедро. Чего захочешь на этом складе – все твое». «Спасибо». Я приложил к губам окровавленный палец и направился к двери. «Подожди, подожди!» Сказал мне вдогонку завмак «Только голову твою я тебе оставить не могу. Голова у тебя хорошая». Я вспомнил о сосуде с мутной жидкостью. «Постойте, но без головы мне не жить». «Не волнуйся ты так. Я тебе дам другую. Не хуже». завмак исчез среди полок, а я снова стал дергать ручку двери. «Ну откройся же ты. Давай». Заведующий вернулся. В руках он держал большого плюшевого медведя с бантом на шее. Мужчина резким движением оторвал ему голову. На пол посыпались опилки. «Во! Смотри, что я тебе дам!» Завмаг схватил меня за руку и потащил к столу. «Теперь я пионер с плюшевой головой». Запись сделана в старой тетради на двенадцать листов. Московская фирма «Восход». Дата выпуска – первый квартал 1969 года. На страницах тетради пятна от капель крови и прилипшие деревянные опилки.